Перед ним идет напластование. Камень, дерево, кирпич, колонны, мрамор всех цветов. Стройка растет почти на глазах. Когда он через полчаса или через час уйдет отсюда, она уже успеет вырасти ненамного, может быть, на одну тысячную своих окончательных размеров. Но мера, точно намеченная на этот час, будет выполнена однако и он достиг кое чего за это время его стремление вперед стало горячее пламеннее неодолимее каждый звук доносившийся со стройки каждый удар молотка или скрип пилы словно обтесывает обстругивает и выпиливает его самого хотя он и сидит с непринужденным видом на солнышке такой же праздношатающийся как и остальные Немало придется ему поработать, прежде чем удастся вызволить трех невинных из темницы. Но он этого добьется. Он уже не кажется себе таким маленьким и ничтожным, как в день приезда. Уже не испытывает такого почтения перед мясистыми, замкнутыми лицами римских жителей. Он увидел, что римляне меньше его ростом. Он ходит среди них высокий, стройный, и римские женщины смотрят ему вслед не меньше, чем женщины в Иерусалиме и в Кисарии. Наверное, Ирина, дочь Гая, председателя общины, вошла в комнату, хотя и мешала отцу, только потому, что там находился Иосиф. У него ладное тело, у него быстрый, гибкий ум. Когда ему исполнился 21 год, Университет при Иерусалимском храме удостоил его высокой ученой степени доктора. Он овладел всей разветвленной сложной наукой юридического и теологического толкования Библии. И разве он даже не прожил два года отшельником в пустыне у Исея Бана, чтобы научиться чистому созерцанию, погружению в себя и интуиции? Все есть у него. Не достает лишь первой ступеньки – на пути к успеху, благоприятного случая. Но этот случай придет. Он должен прийти. Молодой ученый и политический деятель Иосиф Бен Маттафий сжал губы. Подождите вы, господа из Великого Совета, и вы, гордецы из каменного зала, вы меня унижали, вы не давали мне ходу, если бы к той сумме которую вы согласились выдать мне из вашего фонда. Мой отец не приложил еще своих денег, я не смог бы сюда приехать. Но теперь я здесь, в Риме, и я ваш делегат. И уж я это использую, будьте уверены. Я еще покажу себя, господа ученые». Люди на трибунах что-то крикнули друг другу, поднялись с мест, все стали смотреть в одну сторону. С полотина что-то спускалось, поблескивая. Большая толпа, глашатые, пожи, свита, носилки. Поднялся и Иосиф, чтобы лучше видеть. Тотчас рядом с ним опять очутился гид. И на этот раз Иосиф принял его услуги. Оказалось, не император, даже не начальник стражи, просто сенатор или какой-то знатный господин, который пожелал, чтобы архитектор-целлер... Показал ему новостройку. Вокруг теснились любопытные, но полиция и слуги архитектора и его спутников сдерживали их напор. Ловкому гиду удалось пробиться вместе с Осифом в первый ряд. Да он сразу узнал поливреям лакеев, пажей и скороходов, что это сенатор Марул, пожелавший осмотреть цирк. Даже и Осиф знал понаслышке, что это за фигура. В Иерусалиме, как и повсюду в провинциях, об этом марулли ходили чудовищные сплетни, как об одном из первых придворных кутил, который руководил императором во всем, что касалось самых утонченных наслаждений. Впрочем, шел слух, что он – автор многих народных комедий, например, дерзких обозрений, исполняемых прославленным комиком Диметрием Либанием. Жадно разглядывал Иосиф знаменитого вельможу, который, небрежно раскинувшись в носилках, слушал объяснения архитектора и время от времени подносил глазу смарагд, служивший ему лорнетом.